Глава 8 Остров безработных бюрократов. Проведя около двух часов в тропических водах, Лариана добралась до берега и рухнула на белый коралловый песок в полном изнеможении. Она не потеряла сознание, скорее впала в прострацию. Когда ум блуждает в эфирных высях, не порывая, однако, связи с реальностью. Хотя ее нынешняя реальность по своей несбыточности превосходила любые фантазии. Наконец, набравшись достаточно сил, чтобы оглядеться вокруг, она увидела множество прибившихся к берегу спасательных капсул. Их обитатели все еще пребывали в спячке. капсула не откроется пока не начнется хотя бы один пассажир. значитчит лариане предстоит в одиночку лицом к лицу встретиться с тем, кто напал на их маленькую флотилию. И тут она увидела человека направляющегося к ней от пальмовой рощи и к своему безмерному отвращению обнаружила что это серп. дол его рваной мантии волочился по песку когда-то светлая ткань была теперь грязно серой и чем ближе к земле тем она становилась темнее и грязне. Лариана скорее рассердилась чем испугалась. Подумать только они спаслись из такой передряги лишь для того чтобы на берегу их выпал какой-то замызганный серб девушкаушка заставила свое бедное ноющее тело подняться и встала между серпом и капсулами Не смейте к ним приближаться. Рявкнула она с силой, неожиданной для нее самой. «Вам что, все мало? Явились выпало тех, кто спасся?» Серп остановился как вкопанный. Похоже, он был ошарашен. «Да я не собираюсь никого выпалывать», — проговорил он. «Я никому не причиню вреда». И хотя Лориана всегда видела луч света, пробивающийся сквозь самое темное облако, сейчас она была для этого слишком измотана. из чего это я должна вам верить он говорит правду прозвучал еще один голос из рощицы за спиной серпа вышла женщина если вы не собирались причинить нам вред то зачем обстреляли мы не стреляли мы как раз наоборот остановили атаку сказал серп и повернулся к женщине вернее мунира остановила это полностью ее заслуга — Если хотите помочь, то приведите еще людей, — потребовала Лориана, окидывая глазами выброшенные на берег капсулы. — Вас двоих мало, нам понадобится больше. — Нет здесь никого другого, — ответила Мунира. — Мы одни, наш самолет разбился. Мы так же застряли здесь, как и вы. — Шикарно, просто шикарно. «Интересно, кто-нибудь вообще знает, что их занесло невесть куда? Ну, положим, грозу облака в курсе? Правда, не совсем. Оно знает лишь, что они пропали с его глаз, и почему только Лориана, не послушиваясь родителей, и не вернулась в школу, чтобы избрать другой путь в жизни? Путь, который не завел бы ее на этот остров? Скажите нам, что мы должны делать?» Со спокойной почтительностью обратился к ней серп. Лориана не знала, как к этому отнестись. Еще никто и никогда, а уж тем более серпы, не смотрел на нее, как на лидера. По складу характера она была прилежной исполнительницей, а не тем, кто разрабатывает планы. Роль указующего перста ее не прельщала. Она довольствовалась тем, что находилась у кончика этого перста. Но времена настали необычные, а место, куда она попала, еще необычнее». Возможно, пришла пора изменить свои установки. Лариана глубоко вздохнула и обратилась к коммунире. Не могли бы вы пройти вдоль берега и посчитать капсулы? Проверить, не повреждены ли они? Может статься пройдет несколько часов, прежде чем спасвшиеся придут в себя. За это время Лариана попытается разобраться в ситуации. а вы обратилась она к серпу не могли бы вы рассказать мне все что знаете об этом острове нужно понять во что мы вляпались серп фарадей не удивился услышав что новоприбывшая была агентом нимбуса и ее послала сюда грозовое облако я лариана барчик сказала она работала в фулькрумском офисе и и Нам дали эти координаты без всяких объяснений, вот мы и явились сюда выяснять, что к чему. Фродей, сообразив, что в сложившихся обстоятельствах нет смысла скрывать свою личность, сообщил ей, кто он такой. Лариана никак не отреагировала. Должно быть агенты Нимбуса не имели понятия, кто из Серпов жив, а кто нет. Его имя было ей незнакомо. И это развеселила Фараея и одновременно чуть-чуть обидела. Фарадей выполнил в точности, о чем она попросила. Он поведал все, что знал об острове, кроме своих подозрений насчет его истинного предназначения. Ведь, если честно, у них с мунирой не было твердых доказательств того, что серпы основатели имели в виду именно это место. Да подлинно они знали лишь одно. В смертные времена здесь располагалась военная база, которую основатели затем использовали с какими-то неизвестными целями. Он показал агенту Барчик дымящиеся разваленной оборонительной башни, доказательство того, что они разрушили ее, а потом повел новую знакомую в бункер. «Мы обосновались здесь. Погода до сих пор стояла благоприятная, но, подозреваю, без контроля со стороны грозового облака, шторма могут разыграться не на шутку». Лориана обвела помещение озадаченным взглядом. «Но если уж на то пошло, даже Фарадей не знал, для чего предназначены эти древние компьютеры. Затем ее внимание привлекла стальная дверь». «А там что?» – спросила она. Мы не знаем, вздохнул Фараэй. И поскольку я уверен, вы не захватили с собой кольцо серпа, то в ближайшем будущем вряд ли узнаем. Она недоуменно возрилась на него, но он решил, что не стоит тратить время на объяснение. Должен сказать, я удивлен, что вы агент Нимбуса, вообще разговариваете со мной. сказал серп но полагаю закон о невмешательстве не действует там где нет грозового облака нет они действуют везде возразила агент барчик но я не говорила что я агент нимбуса я сказала что была агентом в прошедшем времени мы все были ими когда-то теперь нет как это удивился Фроддей Вы все разум ушли с работы? Нас ушли. Грозовое облако уволило всех. Как это всех? Очень странно. Фарадей знал, что иногда грозоблако предлагает людям, не справляющимися со своими обязанностями альтернативный жизненный путь, но оно никогда никого не увольняло вот так бесцеремонно. Да еще в количестве достаточно чтобы заполнить десяток спасательных капсул. Лариана поджала губы. Ясно, что она чего-то не договаривает и это пробудило в Фарадее любопытство. Он стоял и ждал с присущим серпам терпеливым нетерпением. Наконец Лариана заговорила: « Какак давно вы здесь на острове? спросила она. По большому счету не так уж давно, всего шесть недель. Но тогда вы не знаете, На свете мало что могло бы напугать серпа майкла фарадея однако перспектива чего-то неизвестного и не поддающегося вычислению стояла во главе списка его личных страхов особенно когда об этом сообщали с интонацией которая обычно сопутствует фразе вам лучше присесть не знаем о чем осмелился он спросить что в мире многое и изменилось с тех пор как вы попали сюда ответила лориана надеюсь изменения к лучшему проговорил фарадей скажите мне серп кюри выиграла она стала верховным клинком редмерики агент барчик опять поджала губы думаю вам лучше присесть сказала она Мнире не очень-то нравилось выполнять распоряжение какого-то младшего агента нимбуса, но она понимала, почему Фарадей отдал бразды правления в руки новоприбыввший. В капсулах были ее люди, и она лучше знала, как с ними взаимодействовать. К тому же мунира осознавала, что ее собственная реакция была ребяческой. Что важнее? чтобы эта молодая женщина, спасшаяся от страшной беды, почувствовала себя на твердой почве, или чтобы не пострадала гордость Муниры. Она насчитала на берегу 38 капсул. Ни одно судно из их маленького флота не выжило после нападения». Волны уже начали выбрасывать безжизненные тела на берег, и в тропической жаре мертвые быстро станут непригодны для оживления. Даже если когда-нибудь и появятся спасатели, сохранить тела до этого времени будет невозможно. Значит мертвые останутся мертвыми навсегда. Их придется похоронить или, скорее всего, сжечь, потому что на острове нет инструментов, чтобы выкопать достаточно глубокую могилу в твердой пароде от Толла. Да, они вляпались так уж вляпались, и чем дальше, тем проблем будет больше. На Атолле нет пресной воды, кроме дождевой, которую собирали они с Фарадеем. Кокосовые пальмы и фруктовые деревья могли прокормить двоих, но не всю Араву, которая спит сейчас в капсулах. Пройдет совсем немного времени, и придется сесть на жесткую диету из морепродуктов. В отличие от Лорианы, не ведавшей, зачем их направили по этим координатам, Мунира все знала. Грозоблако подслушала их с Фроддеем разговор, когда они были в библиотеке конгресса. Они сами того, не подозревая, рассказали облаку о слепом пятне и облако послало агентов Нимбуса на разведку. Ближе к вечеру капсулу начали открываться. Их пассажиры просыпались. Мунира с Лорианой взяли на себя заботу о живых, тогда как серп Фарадей занялся мертвыми, которых море выбросило на берег. Он делал это с состраданием и почтением, которого они никогда бы не удостоились от серпов нового порядка. «А он из хороших», — заметила Лориана. «Среди них таких много», — ответила Мунира слегка раздраженная, прозвучавшим в словах Лорианы предположением, что хорошего серпа трудно найти. «Мунира» просто они не лезут в свет рампы как позорники из нового порядка фарадей подбирающий мертвые тела на берегу казалось был убит горем мунира пока еще не знала причины поэтому предположила что он человек чувствительный и сострадательный всегда ведет себя так всего выжило сто сорок три человека все пребывали в шоке от того как обернулись события и растерянно гадали как жить дальше. «А что мы будем есть, был первый же их вопрос. То, что сможете добыть, без О обеняков ответила Мунира, и ее ответ никому не понравился. Лариана обнаружила, что лучший способ не поддаваться паике в их нынешней ситуации- это все время что-то делать. В отсутствии другого лидера большинство людей согласились выполнять ее распоряжение, на что они, вероятно, никогда не пошли бы раньше в комфортных условиях офиса и И. Наверно, решила Лариана, люди, привычные к бюрократии, чувствуют себя увереннее, когда следует инструкциям. Во всяком случае, с ней самой дело обстояло именно так. Но сейчас, когда капсула директора Хиллиард еще не открылась, Лориана оказалась тем человеком, который указывает другим, куда идти и что делать. И что самое приятное, они слушались. Во всяком случае, большинство. «Кто дал тебе право тут распоряжаться?» Накинулся на нее агент Сикора. Наверное, со стороны Лорианы было неправильно пожалеть, что этот гаденыш не погиб. Она тепло улыбнулась ему. «Вон тот серп!» – пропела она, указывая на Фарадея, подбирающего мертвецов. «Иди, провентилируй с ним этот вопрос, если хочешь». И поскольку никто, даже Сикора, не осмеливался припираться с серпом, он тоже предпочел выполнять распоряжение Лорианы. она организовала коллег в бригады. надодо было оттащить капсулы подальше от берега и соорудить из них какое-никакое убежище. Из прибитого к берегу мусора они выловили чемоданы с одеждой, туалетными принадлежностями и прочими мелочами, могущими пригодиться в хозяйстве. Директор Хиллерд очнулась одной из последних. Е ее состояние не позволяло ей взять на себя руководство. Ничего у меня все под контролем. заверела Лариана бывшего шефа. « Хорошо, хорошо, проговорила та. Да я только немного приду в себя. Удивительно, несмотря на жуткое положение, в котором они оказались, Лариана чувствовала странный подъем духа, какого никогда не ощущала прежде. Мать когда-то говорила, что ей необходимо найти свой скрытый талант. Кто бы мог подумать, что это случится на далеком затерянном в океане острове. Я счастлив сообщить, что хранилище прошлого и будущего извлечено из руин твердыни в целости и сохранности. Мантии первых серпов не повреждены и в скором времени станут экспонатами в передвижной выставки, организованные под эгидой межрегионального музея ордена. Найденные бриллианты сосчитаны и будут разделены поровну между всеми регионами. Клеии и представите которых не было при извлечении хранилища, могут потребовать свою долю, обратившись в коллегию С серпов амазонии. Мне известно, что некоторые регионы, ссылаясь на свои географические размеры или количество народонаселения, считают, будто имеют право на большую по сравнению с другими долю бриллиантов. Однако мы, серпы амазонии, настаиваем на том, чтобы разделить поровну. Мы не желаем быть вовлеченными ни в какие конфликты и считаем вопрос закрытым. я лично покидаю место операции но здесь остается значительное число судов из различных регионов они продолжат подъем артефактов Ж желаю всем принимающим участие в этом скорбном но необходимом процессе всяческой удачи Да вознаградят вас морские глубины сокровищами и драгоценной памятью от тех кого мы потеряли с уважением и почтенный серп амазонии сидний поссуэла 2 августа года кобры.